Сегодня синели лужи, и легкий шептал ветерок: Знай, никому не нужен небо, зеленый песок. Жили и были мы в яве, всюду везде одни, Ты, как весну под убрави, пьешь свои белые дни. Любишь ты, любишь, знаю, нежные души ласкать, Но не допустит нас краю наша земная печать. Вечная даль перед нами, Путь наш задумчив и прост, Даст нам приют за холмами, Грязью покрытый погост.